А при возникновении каких-либо вопросов Варяк мог с ним встретиться когда угодно. Однако региональные директора лучше знали именно Платонова, и он нужен был скорее для создания доверительной атмосферы. Чтобы гарантированно уберечься от прослушки, собраться решили на квартире, которую Платонов снял когда-то для отдыха. С тех пор обстановка квартиры стала значительно скромнее, в ней оставили минимум мебели и прочих предметов обихода, чтобы людям Чижевского было проще устраивать перед каждой конфиденциальной встречей проверки на предмет обнаружения подслушивающих устройств. Явочные квартиры, как известно, время от времени полагается менять. Однако Варяк решил с этим подождать, поскольку Платону уверял, что пользовался данным пристанищем очень редко. Сюда подъезжали в основном на скромных машинах, в разное время, с минимумом охраны, часто выходили из машин в соседних дворах. Все это делалось для того, чтобы не привлекать к квартире лишнего внимания, причем руководители-производственники вокруг предприятия которых уже давно велась возня с явным криминальным душком, встретили принятые меры предосторожности с полным пониманием. «Береженого Бог бережет», — сказал герой социалистического труда Федор Кузьмич Данилов, директор из Екатеринбурга. «В наше время хитрожопом надо быть». Поддержал его Алексей Михайлович Лобанович Челябинская, тоже герой соцтруда. Они сидели в мягких креслах вокруг покрытого льняной скатерти приземистого столика, на котором в окружении четырех пузатых бокалов красовалась большая бутыль отборного дагестанского коньяка Нарынкала, не бывающего в широкой продаже. Лобанов потер руки, «Дагестанский — это хорошо. Я отборный дагестанский больше армянского уважаю. А я отборный русский, предпочитаю литературному, особенно на работе», — брякнул Данилов. Лобанова, ценив юмор, собеседник рассмеялся и, потирая руки, закряхтел. «Ну, Кузьмич, наливай. Дагестанский...» «И подделывает меньше», — заметил Данилов, разливая по рюмкам душистый маслянистый напиток. Алексей Михайлович застонал от удовольствия, вбирая ноздрями разлившийся по комнате аромат. Из кухни появился охранник. Поставил на стол блюдо с нарезанными лимонами, открытую коробку шоколадных конфет, пепельницу и вновь скрылся на кухне. «Закуска такая, как вы просили», — развел руками Игнатов. «Может, хотите чего-нибудь посущественнее? Сейчас организуем». «Не надо, Владислав Геннадьевич», — отказался Лобан. «Мы в думской столовой пообедали». «Хорошая столовая», — добавил Данилов, — «но больно уж дорогая. Никаких командировочных не хватит». «Значит, здесь у вас будет как бы...» Продолжение десерта. Усмехнулся Игнатов, поднимая рюмку. Ну, ваше здоровье. Чокнулся он с гостями и с Платоновым. Какое-то время все сосредоточенно смаковали благородный напиток. А затем заговорил Варяк. Обращаясь к гостям, он сказал: "Как вы знаете..." В госснаб вооружений я работаю недавно, не собираюсь делать вид, будто я крупный специалист в промышленной политике, пока я в сущности дилетант. Однако под долгу службы мне приходится анализировать ход дел в концерне и те проблемы, которые перед ним встают. Концерну, которым мы с Андреем Егоровичем Платоновым руководим. «Не безразлично также и положение крупных предприятий, подобных вашим. Думаю, что и вы, в свою очередь, заинтересованы в нашей успешной работе». «Само собой. Куда же мы без вас?» — живо откликнулся Лобанов. «Заказов мало даете», — закусывая с упреком, — сказал Федор Кузьмич. «Согласен», — кивнул варяг.